Глава пятая. Я смотрю на сестру, боясь, что это сон или очередное наваждение леса. Но нет, это она, моя младшая сестрёнка. На её розовом носике распухла царапина. кушку ушку прилип репейник, а глазки блестят от слёз. Она испуганно жмётся, отогреваясь в моих ладонях. Что с ней случилось в лесу? Это её видела гадюка? Как Ире удалось сбежать? Не бросай меня больше, ири я чуть не умерла от страха. Жалуюсь я, осторожно вытаскивая репейник из шёрстки сестры и щупая её лапки на предмет повреждений. Приблизившись, Корвина раксана Роксана смотрят на Ири, как на восьмое чудо света. «Ума не приложу, как ты сумела так далеко забраться?» Качает головой принц, присаживаясь рядом и трепля Ири за ухо. Фыркнув, та стучит маленькой лапкой по своей белой груди и дёргает всклокоченным хвостиком. «Что это значит? Что она сейчас сказала?» а любопытствует Роксана. «Я расшифрую», — вызывается Корвин. «Так». Ири фыркает, показывает, как имена она «зафыркала» всех лесных хищников. Встретив гадюку, Ири правой лапкой защекотала её до обморока и на прощание показала хвост. Она здесь, чтобы стать самым великим кроликом. Так? раксана удивлённо хлопает светлыми ресницами. Ири возмущённо смотрит на принца, а он не сдерживает весёлые ухмылки. «Но на самом деле...» Вмешиваюсь я. Она убежала искать сердце из полина. Да? Дёрг. Один задней лапкой. Это значит «да». Сердце кого-кого? Принц скептически поднимает бровь. Ты разве не слышал легенду? Мой папа рассказал, что тут есть такое место, где можно загадать желание, и оно исполнится. Ну и глупости. Закатывает глаза Корвинн. Если бы это было правдой, то все уже давно нашли бы его, но загадывали себе королевств и богатств, и начался бы бардак. — Пожалуй. Из чего она вообще побежала его искать одна? Ирина супливается и зыркает на раксану Та вздыхает и тихо говорит. — Это из-за меня. Извини за мои слова, маленький оборотень кролик. Я была не права. Ири гордо задирает носик, а потом величественно кивает. Насколько это, конечно, возможно при её миниатюрных размерах. «Она простила тебя», — расшифровываю я. «Спасибо». раксана смущенно убирает за ухо светлую прядь. Корвин с теплотой поглядывает на будущую невесту. Неужели любуется? «Ох уж эти волки!» Лучше бы думала ранее. Хоть брат и заявил, что яд на него не действует, но лицо Корвина слишком бледное, а на висках выступила испарина «Правда ли всё хорошо?» Я оглядываюсь кругом. Деревья уходят вершинами в вечернее небо. Пахнет влажным мхом и древесной корой. В густых кронах стрекочут насекомые, приветствуя скорое наступление сумерек. Мы — четыре ребёнка посреди дремучего леса, без оружия, без знаний о выживании. Скоро солнце исчезнет за горизонтом и потемнеть так, что мы и собственного носа не разглядим. К тому же небо заволакивают тучи, значит, ночь будет безлунной. Возможно, пойдёт дождь. Он окончательно смоет наши следы и запах. Ещё неизвестно, какие чудища выползут на охоту. Вдобавок, живот урчит, требуя еды. Я с тоской вспоминаю ароматные блюда, которыми ломились столы на празднике Руанда. А я нос воротила. Вот дурочка. Теперь буду знать, что в любой ситуации лучше на всякий случай вдоволь наесться. Вон, папа и Дерек не упускают случая полакомиться. Едят и едят, словно у них не желудки, а бездонные бочки. «Интересно, как там они?» Мама, наверное, плачет, а папа собирает поисковую группу. «Да и дядя Аллан с тетей Викторией наверняка ужасно волнуются за Корвина. Насколько я их знаю, на поиски своего единственного наследника они должны были отправить целую армию. Но тогда почему нас все еще не нашли? Неужели мы так далеко забрели? Или следы запутывает магический лес? В любом случае, это дело времени. Нас обязательно найдут». «Ну как, принцессы, силы остались?» — спрашивает Корвин, отвлекая меня от печальных мыслей. «Готова выслушать план?» «Да», — киваем мы с раксаной Ири навостряет уши. «Хорошо, я уверен, нас скоро найдут», — произносит брат, подтверждая мои мысли. «Но на всякий случай будем исходить из варианта, что ночь мы проведём в лесу. Скоро стемнеет, в темноте идти опасно, а значит, надо найти укрытие для ночёвки». Когда я делал обход, то заметил неподалёку пещеру. Судя по царящим внутри запахам, она пустая. Но всё равно надо быть начеку Я хочу, чтобы больше мы держались вместе. А по пути к пещере поищем еды. Возражения? Возражений нет. Пока идём к пещере, внимательно смотрим по сторонам. И вот удача! Находим несколько кустов с дикой малиной, а чуть позже Роксана замечает растущие в корнях деревьев грибы. Для меня они выглядят незнакомо, но Роксана срывает их, с улыбкой рассказывая, что видела, как такие же грибы собирала её няня и относила на кухню. — Значит, они точно съедобные. Корвин по дороге собирает валежник и камнем царапает на стволах стрелочки на случай, если здесь пройдёт поисковый отряд. Пещера оказывается просторной и заброшенной. Наверное, раньше в ней жили звери, но из-за поселившейся неподалёку монстра-змеи Они или ушли, или погибли. Грот тянется вглубь каменистого холма. Вход заметить непросто. Он скрыт за низкими кустами, и, чтобы проникнуть внутрь, надо пригнуться. Пока мы с раксаной таскаем ветки и сухую траву для импровизированных кроватей, Корвин пробует организовать костёр. Он сооружает из сухой коры маленький шалашик размером с локоть и пытается поджечь конструкцию снизу, используя силу трения — Для этого надо быстро-быстро крутить палочку, чтобы заставить другую трухлявую деревяшку загореться. Из-за раненной руки дело у Корвина движется медленно, и в итоге я прихожу на помощь. Добавив к конструкции немного сухого мха, я сама берусь крутить палочку, и через 10 минут у меня получается добыть мой первый огонь. «Ха!» — мысленно ликую я. «Вот бы показать это Дереку. Я и без магии справилась». Корвин тут же подсовывает занявшееся пламя под шалашек, и вскоре у входа в пещеру полыхает настоящий костер. Языки поднимаются к небу, рождая в душе волшебное чувство победы, пусть маленькой, но такой важной. Когда окончательно темнеет, мы, уставшие, рассаживаемся возле костра, спиной к пещере. Пламя рыжими отцветами освещает наши лица. Ири сидит рядом со мной, грея лапки и кушая собранную днём малину. Мы с раксаной жуём пожаренные на веточках грибы. Они совершенно невкусные. Всё равно, что жевать смолу. Несмотря на голод, я проглатываю всего пару кусочков. Зато раксана ест ужин с удовольствием. Пока сидим, я рассказываю ей полную историю про лесного исполина. А раксана вспоминает несколько легенд своего королевства — Больше всего меня впечатляет рассказ о первых змеях-оборотнях, которые раньше якобы были драконами, но отдали крылья за земную любовь. Огонь мерно потрескивает ветками. Небо нависает чёрной бездной. От дыма немного слезятся глаза, но я не отсаживаюсь от костра. Мы с Роксаной пытаемся шутить и улыбаться, будто всё в порядке, а сами твое дело с тревогой поглядываем на Корвина. Состояние брата явно ухудшилось. Обессиленно свесив голову, он сидит, привалившись спиной к стене пещеры. Корвин только пил воду и отказался от еды. Лицо у него белое, как пергамент, а вокруг глаз залегли тёмные круги. Он делает вид, что всё в порядке, но даже со своего места я вижу, как дрожат его плечи. Похоже, началась лихорадка. Правда ли яд на Корвина не действует, или ранение оказалось серьёзнее, чем мы считали? С тревогой, думаю я. «Страх точит сердце, как червь яблоко «Корвин...» — жалобно зову я, подходя к нему в который раз за вечер. «Позволь проверить рану». Принц открывает веки и смотрит на меня больными глазами. Белки алые от потрескавшихся сосудов, а зрачки настолько расширены, что затопили радужку. Дыры, а не глаза. «Всё нормально, Адель, к утру всё пройдёт». Брат пытается улыбнуться, но получается такая жуткая пародия, что спину пробирает озноб. Он, видимо, не понимает, как выглядит со стороны. Я присаживаюсь рядом на корточке. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Давай хотя бы сменим повязку», — прошу я. «Нет», — он дёргает подбородком. «Корвин, пожалуйста!» «Я сказал нет!» — рыкает, показывая клыки. «Злой, раненый волчонок». А между тем повязка на его плече бурая от запёкшейся крови. Похоже, принц от боли не может прикоснуться к руке. За ночь рано точно станет хуже. Сжав кулаки от бессилия, я мысленно умоляю всех богов, чтобы нас нашли поскорее. «Но что он?» — волнуется Роксана, когда я возвращаюсь к костру. «Упрямый лоб! Вот он что! Не волк, а баран!» Мой голос полон горечи и ревеновато опускает ушки. Я закрываю лицо ладонями. «Когда уже этот кошмар закончится? Поскорее бы наступило утро. Поскорее бы нас нашли, и чтобы всё было хорошо. Ири, Корвин, и даже Роксана. Хочу, чтобы у них всё было хорошо. Я готова отдать за это что угодно. Исполин, где ты? Если ты существуешь, прошу, исполни мое желание». Но ночь молчит. Никто не отвечает на мой мысленный зов. «Мы дежурим с Роксаной по очереди». Сначала я, а потом она, пока сижу в одиночестве, смотрю на огонь и перебираю события дня, а когда приходит время смениться, проваливаюсь в сон, будто в липкую паутину. Мне снится, что я бегу по ночному туманному лесу, мои ладони в ссадинах, губы искусаны, тело дрожит от холода, а по пятам следует безжалостный монстр — Демон с чешуйчатыми крыльями, острыми зубами и рогами, что венчает его голову мрачной короной. У монстра нет сердца, нет жалости, а из его глаз течет жидкий мрак. Мне не сбежать, не уйти от судьбы. И вот холодные руки обхватывают меня поперек талии, а горячее дыхание касается уха. — Ты вновь будешь моей! — шепчет монстр, стискивая в ледяных объятиях. — И ответишь за все, но позже... «Сейчас тебе надо проснуться. Проснись, Адель!» Распахнув веки, я резко сажусь. Сердце колотится у горла. Кругом мгла, и только снаружи у входа в пещеру мерцают угли потухшего костра. На него льётся косой дождь. «Странно. Почему Роксана меня не разбудила? Мы бы решили, что делать с костром». Сейчас глубокая ночь. Прохладный влажный ветер сквозняком гуляет в пещере. Снаружи раздаётся раскатисты рев грома. раксана дремлет у стены, а с другой стороны спит Корвин. На первый взгляд всё спокойно, но инстинкт кролика вопит об опасности. Я вытягиваю шею, принюхиваясь, вглядываясь в темноту снаружи. Внезапно вспыхивает молния, на мгновение освещая лес. Я успеваю разглядеть вдали за деревьями тёмный силуэт зверя. То ли волка, то ли медведя, но в три раза крупнее с алыми точками глаз. «Это тот же зверь, от которого мы сбежали за реку? Неужели он нашёл нас?» «Это плохо. Очень плохо». Мой внутренний кролик сжимается от страха. Топорща, шерсть. «Корвин!» Я, подползаю к волчьему принцу, осторожно трясу его за здоровое плечо, а когда брат не реагирует, заглядываю ему в лицо. Моё сердце сжимается. «О, боги! Даже сквозь плотный сумрак я вижу, насколько он плох». Губы потрескались до да крови. Кожа горячая и сухая, как опалённая деревяшка. Дыхание рваное. «Корвин!» Едва не плачу я, обхватив мокрое от испаренное лицо принца. «Нет, он меня не слышит. Здесь нужны врачеватели, и срочно!» «Проклятье!» Меня колотит от нервов. Кусая губы, я перебираюсь к раксане Стоит оказаться рядом, как я чувствую неприятный кислый запах. «Её вырвало? Она чем-то отравилась? Грибами?» «Эй, проснись!» Трясу девочку за плечи, но светловолосая глава безвольно мотается из стороны в сторону, будто у тряпичной куклы. Роксана крепко спит, и не похоже, что я сумею её разбудить. «О, божественный зверь, как мне быть?» Рядом испуганно пищит проснувшаяся и прискакавшая ко мне Ири. Ну, хоть кто-то в сознании. Она смотрит на меня, испуганная и такая маленькая, а между тем снаружи зловеще завывает ветер. «Ветер ли?» Волосы на затылке встают дыбом. Я чувствую. Монстр подбирается к нашему убежищу. «Ири, побудь скорвеном!» Шепотом прошу сестру, а сама на цыпочках крадусь к выходу. Прижавшись спиной к каменному своду, выглядываю наружу. Там темно. Косые струи дождя шуршат по траве и листьям. Ветер бросает холодные брызги мне в лицо. Я считаю про себя до десяти. И на цифре девять. Чёрное небо раскалывает молния. И вновь я вижу тёмный силуэт зверя. У него шесть лап и тупая злобная морда. Он подобрался ближе. До него не более двадцати шагов. Бадабах-бах-бах! Гремит барабан небес. Им вторит моё обезумевшее сердце. Если зверюга доберётся сюда, загрызёт нас всех. Паника нарастает обжигающим шаром. Давит изнутри на ребра, мешая вздохнуть. Мне хочется сжаться в комок и заплакать. Зажмуриться, зовя на помощь маму и папу. И чтобы, когда я открою глаза, всё снова было хорошо. Но мама и папа не придут, как бы много слёз я не пролила, как бы громко не кричала. Сейчас не на кого положиться, кроме меня. Я уже взрослая, мне 10 лет. Я буду сильной, даже если мой кроличий хвост дрожит от страха. Я сильная. Шепчу, а зубы стучат от испуга. Я смогу увести его от пещеры, говорю себе, выскальзывая под хлёсткие струи дождя.